Ее сомнения одно за другим начинали падать, и в колеблющейся душе опять возрождалась решимость идти своим путем в деле народной школы, как шла до сели. Но как же быть тогда с агрономским? Ведь он уже сегодня достаточно ясно дал понять ей, что не потерпит уклонения от своих требований, которые, по его словам, в то же время и требования земства. Что ж тут делать? Уйти? Отказаться от места? Хорошо, но чем же она в таком случае будет существовать? где и когда-то еще найдет себе какое-нибудь занятие. А ведь ей жить надо, ей нужен хлеб насущный. Ведь если ее прогонят отсюда, с этого места, то это раздавит ее, как червяка какого, и кто же после того в земстве даст ей приют и должность? Последовать программе Агрономского, это, по словам отца Макария, значит, развращать мальчиков, делать из них не ни то ни сё, людей от одного берега отставших к другому не приставших, да еще, кроме того, насильственно прививать им злобу к существующему порядку, Благодаря которой выйдут ли из них революционеры на западный манер, еще неизвестно, но что из многих выйдут формальные бездельники и негодяи, в тягость себе и своим сельским обществом, это наверное. Поэтому последовать, безусловно, советам Агрономского, в особенности теперь, после такой беседы с отцом Макарием, ей притило какое-то внутреннее чувство совесть не позволяла. А идти путем, на который указывает отец Макарий, это равносильно лишению места. Как же тут быть? И что делать? Помирите одно с другим, полушутя, полусерьезно посоветовал молодой батюшка. Девушка вскинула на него взгляд, полный недоумения и упрека. Как кому, а ей теперь совсем не до шуток. Да нет, в самом деле, продолжал он, поясняя свою мысль. Что ж тут остается иначе? Крестьяне желают церковного пения, а земские педагоги — побасок. Ну что ж, присоедините к вашему пению несколько хороших народных песен, несколько подходящих стихотворений Пушкина, Лермонтова, Басен Крылова. Худо в том не будет никакого, и сказать вам против этого никто ничего не посмеет. Да я и сама думала делать тоже, заметила Тамара. А думали тем лучше значит, и делайте. Или вот тоже, продолжал отец Никандр, крестьяне желают, чтобы учили церковно-славянскому чтению, а педагогам оно не по нутру. Хорошо, у меня вот есть слово о полку Игоря славянским шрифтом. Воспользуемся на первый случай, хотя бы и мы станем читать в классе, чередуясь с минеями все же упражнение, практика. И опять-таки никто придраться не может. А агрономскому, между тем, глотку заткнете, лишив его права кричать, что вы ему через уж цирковите школу. Нет, мол, врешь, сударь, у нас и то, и другое равномерно. А затем держитесь во всем остальном только одобренных учебников да рекомендованных книг для классного чтения, без всяких особенных комментариев, вот и только. Да легко сказать. А если он этих-то комментариев и требует, — возразила Тамара, — Он послушайте-ка, что говорит. Самую невиннейшую вещь, говорит, можно объяснить по-своему, в известном смысле. Это, говорит, зависит только от находчивости и остроумия преподавателя. Ну что ж делать? Извините, мол, господин Агрономский, если я не настолько остроумный и находчиво, как бы вам хотелось. Входя в роль учительницы, поклонился с разводом рук отец Никандр, перед воображаемым попечителем. Но я, мало, данной мне программы не отступаю и преподаю по книжкам, присланным управой, и рекомендованным самим же вашим советом. Может быть, он и будет морщиться, но сделать вам за это ничего не посмеет, и носа под вас не подточит». «Да, пожалуй, что вы и правы», подумав, согласилась с ним девушка. «Но все-таки вечно балансировать на таком канате и жить под страхом, что не сегодня-завтра тебя прогонят, что ты всецело зависишь от чего-то там каприза, это слишком тяжело, это ужасно». «Позвольте», — перебил ее отец Никандр. «А госпожа-то Миропольцева на что?» «Ведь вы говорите, он вам дважды сам поминал ее сегодня. Ею начал, ею и кончил». «Да, ну что же из этого?» «Жаловаться ей я не стану, да она мне и не поможет». «Спасибо ей за то, что походатайствовала, на место определила». «Во-во-вот, оно ты и есть!» — весело воскликнул отец Никандр. «Это главное, что определило, в этом-то вся и сила ваша. А жаловаться ей вовсе вам не нужно. Зачем? Да и ей помогать вам больше не потребуется». Тамара извинилась, что ей не совсем-то ясно, что, собственно, хочет сказать этим батюшка. «А то и хочу, что они считают вас ее протеже», — пояснил он, понимаете? «Значит, отнюдь не прогонят, не посмеют прогнать, будьте покойны. Она ведь тоже помещится наша». Для Тамара это оказалось совершеннейшей новостью, которой она и не подозревала. «Как же-с», — удостоверил батюшка, — Йоганская-с». «Только вот не знаю, давненько что-то в имении к себе не жалует, а то бывало каждое лето у нее тут съезды». «Так вот откуда у них и связи с нею», — домикнулась девушка. «Еще быс. Они все перед этой огрипиной прекрасной на задних лапках ходят. Каждый из них в Питере там разные делишки свои через нее обделывает. Она им нужный человек и важный человек при том же».